Глава 126. Под бдительным оком вечности я приготовил мясо куи на костре. Получилось не ахти как, а первую партию я и вовсе сжег. Однако это было намного вкуснее, чем та сладковатая каша, которой нас кормили в офицерской столовой. А может, все дело в голоде, усталости, опасности и свежем воздухе. Если так, то это определенно самая лучшие приправа к пище. Пипа, составившая мне компанию, пока явно не собиралась идти спать. А я не сопротивлялся. «Твоя сабля, Кир!» «Моя сабля, что?» «Не понял я». «Она сломалась». «Не выдержала встреча с булавой», «пожал я плечами». «Ты была ранена, пришлось действовать быстро». «Парировал удар слабой частью клинка». И «Я благодарна тебе за то, что вмешался». «Еще чуть-чуть, и он бы убил меня, но я не об этом». «О чем же тогда?» «Твое оружие, которым ты убила юкана. откуда оно?» «Ты про этот меч...» «Он уже давно у меня», — признался я. «Какой-то необычный материал». «Какой-то необычный материал?» — удивленно воскликнула Пипа. «Это же легендарный Илиум. «В самом деле?» — поощрил собеседницу я. «Да», — горячо заверила меня Вандерджарн. «Я не поверила, когда даже увидела, что у тебя есть такой мощный артефакт. Думаю, без него ты бы не одолел Аюкана». «И что в нем такого необычного?» «В рыцаре смерти». «И все же...» Чиновница была либо эталонной блондинкой наивысшей пробы, либо искусно в этом образе существовала. В или умном клинке? Чем он так ценен?» — направил я рассуждение Пипы в нужное русло. «Ну, это творение искуснейшего». «Искуснейшим» здесь называли одного из единых, а едиными — кого-то вроде местных божеств. Вроде бы это те восходящие, которые развились до невероятного небесного уровня. «И все...» Удивился я, уже приготовившись услышать длинную легенду. из «Изэллюмма искуснейший выковал нерушимые кости единства. Этот материал нельзя сломать или расплавить. Он не проводит энергию, тепло и холод. Но самое главное, он совершенно нейтрален. Клетка или ошейник из изэллюмма пленит даже самого сильного восходящего. Он не сможет использовать руны. А если нанести раны тому, кто содержит звездную кровь, они будут долго заживать, оставят ужасные шрамы и будут опасны». Я с интересом посмотрел на свой необычный полуторник. А Пипа продолжила. «Из-за этого младшие расы называют ильом ядовитым или холодным металлом. Тебе повезло добыть целый меч. В Аркадоне за звездную монету торгуют малые осколки, чтобы вплавить их в поле или сделать наконечники для стрел». Я невольно восхитился. «Приятно знать, что у тебя на поясе болтается целое состояние». А потом я задумался. «Наверняка ты знаешь, сколько может стоить такой меч». Осторожно поинтересовался я. «Не знаю. Я никогда не планировала покупать или продавать иллюм. Разве ты не знаешь, где достать еще?» Потупилась девушка. «Меч мне достался случайно. Я взял его как трофей в бою», — признался я. «Если предположить стоимость...» «Думаю, что не меньше тысячи звездных монет. А на самом деле как договоришься?» «Если он не плавится и не ломается. Как его добывают и как обрабатывают?» Пипа улыбнулась. Некоторые говорят, что это известно наблюдателю. Другие болтают, что для этого нужны специфические ремесленные руны. Но доподлинно никто не знает. Тогда откуда мог взяться мой меч? Задумался я вслух, не особо надеясь получить ответ. Скорее всего, это коготь и лишиб одного из искусственных воинов-наблюдателя. Внезапно ответила Вандерджарн. Джарн. Иногда получается найти безжизненные тела механических солдат. С них и снимают иллюмные части. Так мы сидели у костра. Двое восходящих готовых встретить все, что может принести ночь. Я угостил девушку чаем, но она все равно начала клевать носом, и я ее отправил спать. Пипа даже сопротивляться не пробовала и ушла спать. Всю ночь какое-то зверье завывало, но звуки доносились с довольно большого расстояния, и все прошло спокойно. А с первыми лучами и к древу я всех на растолкал и, наложив на Пипу и Кюнса руну заживления, начал торопиться в путь. На обжоре разместились я и Вандер Джарн, которая не сумела править одной рукой Цезарем. Кюнса мы привязали к спине птицы, и ее ввел на поводу кучер, более или менее пришедший в себя. Когда тот заикнулся утром про алкоголь, я молча ему продемонстрировал крепко сжатый кулак, и тот вполне меня понял. Тела мертвых легионеров я перенес в карету и закрыл двери, чтобы до них не добрались дикие звери. Когда сорок седьмая будет проходить мимо, Их похоронят в соответствии с местными обычаями. В не принявшем командование в мое отсутствие, можно было не сомневаться. Крепкий, упрямый и во всех отношениях правильный мужик. Именно на таких все и держится. Ехать быстро не получалось. Как только мы ускорялись, Кюнс начинал стонать от боли из-за растревоженных ран, да и пип отчаянно бледнела. В итоге я сдался и дал Капралу пожевать ведьминого корня, чтобы тот отключился. Могучая стена векового леса подступала почти к самой дороге. Ветви густых копейников почти смыкались кронами на приличной высоте, бросая густую тень на наш путь. Было довольно прохладно, что заставляло восходящую кутаться в белоснежные меха. Сверхъестественная тишина, царившая в этом инопланетном лесу, прерывалась звуками, издаваемыми нашими ездовыми птицами, резкими криками их диких мелких пернатых собратьев да урчанием животе моего вечно голодного паразавра но это акустическое сопровождение очень быстро стало для меня привычным и не мешало мониторить окружающее нас пространство. Я не терял бдительности, держа под рукой и лемный меч, и головорез, готовый дать шпоры обжоре и применить оружие. Также, несмотря на взгляды пипы, не попрезговал я и надеть керасу и шлем, изготовленные ночью. О том, чтобы они были цвета темной, небликующей стали, я позаботился. Мы двигались очень медленно, хотя и останавливались перекусить на 10 минут, К Манаану подошли уже в глубоких сумерках. Я вел в поводу цезаря, несшего на спине чиновницу, а кучер уступил своего пернатого скокуна раненому. Конечно, мне для этого пришлось еще раз показать ему кулак, но человек это был несомненно хороший. Просто некоторым хорошим людям, чтобы проявить все самое лучшее, необходимо немного стимуляции. Манаан выглядел совсем не так, как я его себе представлял. Было известно, что это один из пограничных городов, стоящих на берегу реки Истамас. Вообще это широкий и глубокий пресноводный поток, но недалеко от этого места располагалось небесное озеро, дающее начало истоку этой реки, тянущейся на тысячи километров. Изначально этот город заложились весьма прагматическими целями. Здесь заготавливали корабельный лес и строили речные суда. Несложно догадаться, что в основном предметом заготовки был стройный копейник. Со временем, кроме лесозаготовок, город занялся еще ловом рыбы из Небесного озера, сельским хозяйством и металлургией. Причем именно сельское и рыбное хозяйство делало Манаан богатым городом. Слово «богатый» вело меня в заблуждение. Когда я увидел почти полностью деревянный городок, то даже немного расстроился. Это как же выглядят тогда бедные города, если богатые срубов состоят почти полностью? Манаан был окружен предместьями и полями. Мы все их увидели, пока шли по вьющейся между ними дороги. городским воротам мы подошли уже, когда совсем стемнело. Естественно, окованные металлом ворота оказались заперты. На мои крики и стук никто не реагировал. Отчаявшись достучаться, я несколько раз выстрелил в воздух из револьвера. Эхо револьверных выстрелов растворилось в ночи, оставив после себя напряженную тишину. Окованные железом городские ворота оставались плотно закрытыми, «Кто это здесь уходит? Воздух палять!» Раздался сквозь тьму грубый и настороженный голос, доносившийся от бойниц надвратной башни. Я шагнул вперед, положив руку на рукоять или меча. «Путешественники, ищущие убежища! сообщила я твердым голосом. «Чиновница Ландер Джарн и юнкер Четвернства Легиона Кир! С нами раненые! Открывай ворота!» Было мгновение колебания, прежде чем голос заговорил снова, пронизанный скептицизмом. «Не положено!» — отрезал голос. «Что не положено?» — начал заводиться я. «Пускать город раненых?» «Открывать ворота после наступления ночи!» «Какого мамблана?» «Я восходящий, и чиновница Вандерджарн тоже!» «Мы сейчас вашу стену по бревнам раскатаем, скотина!» «Открывай ворота!» «Эй, юнкер, не дурите! Сейчас немного приоткроем, только чтобы вас пустить внутрь!» — ответил совсем другой голос. — Только документы приготовьте и держите руки так, чтобы мы могли их видеть. Я кивнул своим товарищам, давая им знак подчиниться. Мы стояли там, разношерстная компания под бдительным оком стражей Манаана. Особенно живописно выглядел кучер, имя которого я так и не спросил. Теперь его постная рожа, да и фигура в целом выражали смирение, рожденное необходимостью. Ворота медленно со скрипом отворились, открыв узкую щель, достаточную для того, чтобы мы могли пройти гуськом. Когда мы вошли, я почувствовал на себе тяжесть взглядов нескольких монаанских ауксилариев, их заспанные рожи и запах карзы, дешевого алкогольного напитка. Сказали мне все. «Документ!» — вышел вперед капрал ауксиларий. Пипа протянула ему пакет с документами. Служивший даже читать их не стал, мазнув взглядом по печатям. «Проходите!»